Глава двадцать первая. Абонент не отвечает. «Кирилл?» «Повезло. Витя не была в кальянной». Плюхаясь на сиденье, радостно сообщила ангел. В её медных волосах запутались снежинки, а маленький нос, несмотря на короткий путь от входа в Блэкхаус до припаркованной машины, успел слегка покраснеть на морозе. «Отлично». Улыбнулся и сконцентрировал внимание на коробке из-под обуви, пристроенной на коленях Маши. «Ничего не забыла?» «Ничего, там...» – побарабанила по картонной крышке пальчиками. «Только одежда для танцев и так, по мелочи». Смешно сморщила нос и аккуратно его почесала, зацепив при этом колечко пирсинга. Кивнув, не спеша тронулся с места, выруливая на дорогу. Маша чем-то зашуршала, в салоне запахла чипсами, И почти сразу раздался хруст. Я повернулся, не надолго отвлекаясь от дороги. "Будешь?" Она потрясла ярким пакетом перед моим лицом. "Нет, спасибо", отвернулся. "Карина с ребятами пробудут у меня ещё около часа. Думаю, успеем их застать. Я хочу вас познакомить". На короткое мгновение в машине повисла тишина. "Кирилл, а может, в другой раз? Мне как-то неудобно после сегодняшнего". "Нет. Закроем эту тему раз и навсегда. И, Маш, давай будем доверять друг другу. Да, у каждого из нас есть прошлое с не самым удачным опытом, но я уже говорил, со мной тебе не нужно бороться, не нужно убегать. Мы можем поговорить и всё решить. Я на твоей стороне всегда и во всём. Ты подумал, что я способен наabort. У Коризнина напомнила Маша, вынуждая посмотреть на неё. Сбросив картофельную пластинку обратно в упаковку, она облизнула два блестящих пальчика, усыпанных мелкими крошками. Заметил мой пристальный взгляд и дёрнула уголком губ. Сучка. Гулко сглотнув, вновь возвращая взгляд на дорогу. Когда этот недоносок передал тебе деньги, первое, что пришло мне в голову, он хочет, чтобы ты избавилась от ребёнка. И да, я испугался, что ты можешь наделать глупостей от безысходности. Маша закопошилась, и я эско собросил на неё взгляд. Пошарив рукой в кармане куртки, девушка достала мигающий телефон, а перед тем как ответить, пару секунд с удивлением смотрела на экран. К разговору сильно не прислушивался, но суть мне всё же удалось ухватить. Ей необходимо куда-то подъехать в течение часа. Звонили из деканата, объяснила Ангел, завершив звонок. Попросили приехать зачётной книжкой и привезти справку. Я пропустила несколько занятий. У тебя есть с собой эта справка? Да, есть. Сейчас заедем, сказал я и перестроился в крайний левый ряд, чтобы развернуться на ближайшем перекрёстке. Маша продолжила с аппетитом хрустеть чипсами, и я не удержался, протянув руку, нырнул в упаковку и, изчерпнув небольшую горсть, тут же отправил её в рот. О чём задумалась? Спросил, подмечая, как девочка расслабленно улыбалась своим мыслям. О том, что мне очень повезло встретить тебя в ту ночь в подземном переходе. Спасибо, Кирилл. Кажется, я тебя так и не поблагодарила. Да? Делём назадумался, не отрывая глаз от дороги. А мне припоминается, как ты что-то говорила о благодарности или расплате. Я сказала это с греча. Ты меня разозлил. Это была не злость, Ангел, не смог сдержать довольной улыбки. Ты меня ревновала? Маша фыркнула, никак не опровергнув мои слова. И мне это понравилось. А ты? Ты тоже меня приревновал? По натуре я собственник, Ангел. Бывает, забываюсь и не вижу границ. Притормазив на светофоре, я внимательно посмотрел на девушку. Поэтому, если тебе вдруг станет душно со мной, не молчи. Я уловил на её лице радость. быстро сменившуюся смущением. «Кирилл, признайся, тебе ведь не нравится мой пирсинг, да?» Непринужденно поменяла она тему и стремительно отвернулась к окну, делая вид, что что-то высматривает. А по факту убежден. Маша просто боялась услышать ответ, который будет ей не по душе. «В тебе мне все нравится. Дело не в пирсинге. Я уже говорил, что так было нужно». «Да», — повернулась она, но так и не сказал, зачем. «Зачем?» Заявила обиженно. На моей памяти немало курьёзных случаев с гостями клуба, но да и в Кольянной много чего бывало. Многие считают себя центром вселенной, хотят, чтобы самая большая порция внимания уделялась именно им, но ни один из гостей никогда не коснулся моего пирсинга. Это хорошо, что они его не касались, сказал я, и, наклонившись к девочке, погладил её щёку, мознул большим пальцем по кончику маленького носа, коснулся блестящего колечка. Не перескакивай, тихо пожурила прикрывая глаза. Как ты считаешь, стал бы шаман открывать при тебе свой рот, если бы знал, что между нами связь? задал я риторический вопрос, отстраняясь. В это время загорелся зелёный сигнал светофора, и я плавно тронулся с места, кроме того, продолжил, повернув направо. Ты же понимаешь, что нам нужно было отвести от тебя всякое подозрение при возможной утечке информации. Понимаю, согласилась Маша и немного подумав, поинтересовалась. Значит, ты знал, что Илья сидел за соседним столиком и поэтому устроил ту шёл. Да, я хотел, чтобы всё выглядело как можно правдоподобнее. А следовательна искал к чему бы привязаться. Хотелось к чему-то стоящему по делу. Наделся, что ты напортачишь с вином или закуской. Вернее, я был почти в этом уверен. А ты сделала всё идеально. Страна изготовитель, температура, даже с ананасом попала в точку. Что мне было делать? Знал бы, прицепился к пиджакуна, на котором ты потапталась. В общем, мне пришлось импровизировать по ходу дела. Ангел, прости. Впереди показался университет, и я принялся шарить взглядом по обочине, подыскивая свободное место для парковки. Значит, я молодец? Ты молодец, засмеялся, снижая скорость и пристроился между машинами. Отстегнув ремень, повернулся к Маше. Подняв подбородок, она самодовольно улыбалась, а за её спинной сквозь стекло двери виднелось внушительное серое здание государственного университета. Мне от чего-то стало не по себе. Постарайся не задерживаться, попросил как можно спокойнее, подавляя нежелание отпускать девушку одну и ругая себя за излишнюю мнительность. Кивнув, она покинула машину. Мой взгляд неуклонно следовал за спешащей фигуркой вплоть до самого входа. С каждой секундой, с каждым шагом ангела тревожное ощущение нарастало все сильнее и сильнее. По пути девочка несколько раз ненадолго останавливалась, перекидываясь парой-тройкой фраз другими студентами. Я нервно потер шею, не отрывая глаз от высоких деревянных дверей учебного заведения и не могла. За которыми минуту назад скрылась девушка. Сумасшествие какое-то. Дёрнувшись от неожиданного звонка телефона, я врезался затылком в дверь. Зло выругался полковник. Выцедил я приветствие и потрогал свободной рукой ушибленное место. Кирилл нашли пацанов, которые обоили нашего мёртвого колесника. И я напрягся от кольнувшего дурного предчувствия. И Они уже успели всё загнать? Часы с тыпочкой они сбагрили. Принялся перечислять камышин. Ботинки обнаружены на одном из них, но по их словам, в них ничего не было. Куртка, поторопил его. А вот с курткой интереснее. Говорят, скинули её по дороге. В смысле, скинули? Почему? Где? Их преследовали? Начал заводиться, чувствуя, как меня накрывает возбуждение. Нет, Кирилл, С их слов выходит, что сразу после нашего парня они спустились в подземный переход, и по спине пробежался неприятный холодок. Там наткнулись на девчонку. Правда, особо вытрясти из неё пацаны ничего не успели. Появился какой-то мужик, между ними завязалась драка. Перед глазами начали всплывать картинки, и им пришлось бросить куртку. В общем, смылись они. Он продолжал говорить, а я пытался всё это осознать и переварить. И отправил ребят проверить, что там в переходе. Донеслось до меня: "Какой переход?" перебил я. "Тебе сейчас не стоит светиться, Кирилл." "Какой переход?" громыхнул я. "Он недалеко от места вашей встречи, перекрёсток, произнёс он, назвав имя улиц тех самых. Уверен, флешка осталась в той куртке. Я думаю, что убийцы в первую очередь обшмонали именно куртку. Да какая разница, что ты думаешь, Кирилл? Горкнул полковник и закашлялся. После чего уже тихо продолжал: "Одно я могу сказать тебе точно. Мы были не первыми, кто нашёл эту шпану. С ними уже поработали до нас. Стало быть, кто-то ещё занимается поисками этой флешки". Дальше я не слушал. Сбросил звонок и принялся набирать Машу. От ощущения предельной опасности закамилили скулы. На сознание буквально обрушилась страшная догадка. Нас уже давно по суд, и вызов Маши в Маш его университет это лишвавушка. Глотку стиснул спазм. В трубке послышался компьютерный голос. Абонент не отвечает или временно недоступен. Попробуйте позвонить позднее. Мать твою. Не теряя времени, я сунул телефон в карман и, подорвавшись, выскочил из машины. На ходу щёлкнул брелком, позади меня два раза пикнула сигнализация. Несмотря по сторонам, мы не подавая вида, что куда-то тороплюсь, я, отпечатая шаг, направился к входу здания. И в это время страх за Ангелу медленно переламывал мои кости. Я задыхался, будто всего несколько секунд назад прибежал к финишу после долгого забега. Но несмотря ни на что, на краю моего сознания всё ещё теплилась слабая надежда, что у Маши просто напросто закончился заряд аккумулятора на телефоне. С ней всё в порядке. И я напрасно паникую. Мать твою, неужели носитель действительно в её несуразной куртке? Если так, то почему они не забрали его сразу после убийства? Не успели? Кто ты их спугнул? Например, та же шпана? Да кто угодно. Я усмехнулся собственным мыслям. Судя по экспертизе, действовали явно профессионалы, а они вообще-то не из пугливых. Распахнул тяжелую дверь и, войдя внутрь, затормозил перед турникетом. Слева за стойкой сидел пожилой охранник. «Бать, давай по-хорошему», — попросил я про себя. «Предъявите ваш пропуск», — кольнул он взглядом. «У меня назначена встреча с ректором», — нетерпеливо произнес я. Он недоверчиво сощурился, внимательно присматриваясь ко мне, затем потянулся к телефону. К хренам собачьим, одним прыжком перемахнул через турникет и кинулся к лестнице, выкрикнув: "Отец, извини, я уже опаздываю". "Эй, а ну стой!" Полетело мне в спину.